Глава 13 Я догадывался, что этим все может закончиться. Когда на перестройку вирусных генов ушли все мои силы, а магические каналы напряглись до максимума, я решил, что процесс сотворения этой магии может меня убить. Практически это по итогу со мной и случилось. Я выжил, и даже чувствую себя сейчас вполне неплохо. Но последними словами мой предок дал понять, что я нанес своему организму слишком серьезные повреждения. Смертельно болен. Это очень растяжимое понятие. В современной медицине им уже никто не пользуется. Что интересно стало с моим телом? Какое заболевание я себе вызвал? Онкологию? Порог сердца? Или повредил головной мозг? Хотя, если учесть, что в момент перегрузки я использовал генетический анализ, Могла произойти отдача, которая нарушила работу моих генов. В таком случае может случиться вообще все что угодно. Настоящая лотерея болезней. Я осмотрелся, убедился, что в моей палате больше никого нет и только после этого позволил себе воспользоваться магией. Аккуратно активировал самоанализ, чтобы выяснить, что произошло с моим организмом. И ничего, кроме обычных признаков усталости, Обнаружить не смог. Истощенная нервная система, жировая клетчатка и мышцы потеряли часть органического материала, будто я последние несколько недель совсем не питался. Странно. Но о какой смертельной болезни шла речь? Даже магические каналы работают прекрасно. Кажется, будто я полностью восстановился после того, что со мной случилось. Может, Манаса Досан все-таки ошибся? Он ведь оказался неправ, когда сказал, что шансов спасти человечество у меня нет. Да, организм и вправду немного износился. Если, к примеру, изначально мне было суждено прожить лет 80, то теперь этот срок сократился до 75. Но это не столь высокая цена за спасение мира. Если бы я этого не сделал, то все равно в итоге погиб бы из-за фибриз 12 Мелочи. Что ж, видимо, придется понаблюдать за собой и искать скрытое заболевание, которое до сих пор даже себя не показало. Все-таки будет, мягко говоря, обидно, если я погибну уже после того, как фебрис-12 исчез с лица земли. Я вышел из палаты, чтобы выяснить, где сейчас нахожусь. Как только появился в коридоре, проходящая мимо меня медсестра вздрогнула и выронила кипу истории болезни. «Ой, вы проснулись?» — удивленно прошептала она, затем резко повернулась и крикнула постовой медсестре. «Аня, передай Алексею Георгиевичу, что пациент из четвертой палаты пришел в себя!» «Пришел в себя? Интересно, сколько же я спал?» «Простите, а сколько времени прошло с того момента, как я оказался в этой больнице?» — спросил я. «И, кстати, где я вообще нахожусь?» «Очевидно, что в России, но в каком городе?» «Вам сейчас нельзя беспокоиться», — настояла медсестра. «Пожалуйста, вернитесь в постель, лечащий врач скоро вас осмотрит». «Спорить смысла нет. Чувствую я себя хорошо, но отказываться от советов местных врачей и медсестер не стоит. Я прекрасно знаю, как это раздражает персонал, когда пациент начинает творить все, что ему вздумается». «Я сейчас же вернусь в палату», — кивнул я. «Но все же ответьте, пожалуйста, на мои вопросы». «Хорошо», — согласилась медсестра. «Вы во Владивостоке» в терапевтическом отделении областной клинической больницы, а с момента, когда вас к нам привезли, прошло уже пять дней». «И я все это время спал?» — вскинул брови я. «Все верно», — коротко ответила девушка. «Все остальное вам расскажет Алексей Георгиевич». Я не стал больше допытывать медсестру и вернулся в палату. На самом деле чувствовал я себя даже слишком хорошо, особенно для смертельно больного человека, который продрых пять дней подряд. Странно. И ведь я даже в сознание не приходил. Возможно, организм отключился, чтобы восстановить силы, а заодно и автоматически излечить то заболевание, о котором говорил Манаса Досан. Что ж, это было бы удобно. Анализ. Ты бы хоть какой-нибудь отчет в моей памяти оставил. А то теперь приходится гадать, проявит себя эта болезнь или нет. Но интуиция подсказывает, что так просто мне не отделаться. Что-то зреет внутри, но что конкретно — вопрос. Я вернулся в палату, раскопал свой телефон и обнаружил, что в нем уже десятки пропущенных звонков. Первым делом я позвонил Сайке, успокоил ее, объяснив, что со мной все хорошо. Пришлось придумать ерундовый диагноз, из-за которого мне пришлось госпитализироваться. «Лучше расскажи, как у тебя самочувствие, Сайкотян?» — спросил я. «За эту неделю ничего не изменилось?» «Еще как изменилось!» — воскликнула она. «Он начал толкаться. Иногда кажется, что он меня сам на бок переворачивает во сне». «Толкаться? Вообще-то, еще рановато для такого. При первой беременности можно почувствовать движение только после двадцатой недели. Значит, плод продолжает ускоренно расти». Но раз он просто толкается, а не пытается выбраться наружу, значит, я все же замедлил его рост до адекватных значений. После разговора с Сайкой я связался с родителями, а затем напоследок связался еще с одним человеком, который все это время был участником Проекта 12, но в Россию не прилетал. Инфекционист клиники Ямамото Фарм Окабе Акера. «Алло!» — послышался крик старика. «Кацуроги-сан, вы надо мной издеваетесь! Почему вы позвонили мне только сейчас? По какой-то причине вас перестали сообщать мне информацию. Я место себе не нахожу!» «Все в порядке, Окаба — глядя в окно на шумный русский город, произнес я. «Мы сделали это. Фебрис-12 больше нет». «Вы, должно быть, шутите!» — после долгой паузы прошептал Окаба Акера. «Но почему тогда мне до сих пор никто ничего не рассказал?» «Сам не знаю. Так уж вышло, что я почти неделю лежал в отключке. Но проблема решена. Пока что не распространяйтесь на эту тему. Раз ВОЗ решили умолчать об этом, значит, на то есть причины», — произнес я. Дверь в мою палату открылась, и на пороге появился силуэт врача-терапевта. «Я позже вам перезвоню, Кабысан. Мне нужно отойти», — произнес я и положил трубку. «Так вы и вправду проснулись, доктор Кацураги?» — спросил врач и удивленно потер седые усы. «Присядьте, пожалуйста. Расскажите, как себя чувствуете?» Я взглянул на бейдж, висящий на его халате. «Сергеев Алексей Георгиевич». Его точно не было среди членов группы 12. Должно быть, это один из сотрудников областной клиники. Обсуждать с ним тему вируса точно не стоит. Правда, я не знаю, как ему объяснили мои коллеги тот факт, что я потерял сознание. Нужно вести диалог аккуратно, чтобы не сболтнуть лишнего. Вируса уже нет, но сохранять тайну о том, что он существовал, все равно нужно. «Самочувствие отличное, Алексей Георгиевич», — произнес я. «Готов к выписке?» «Не спешите так, доктор Кацураги», — улыбнулся он. «Мой коллега Игорь Алексеевич попросил, чтобы я тщательно вас обследовал». «Доктор Щербаков? Так это он меня сюда направил?» «Да, вместе с Анатолием Викторовичем Сорокиным», — ответил Сергеев. «Сейчас Игорь Алексеевич работает в этой клинике. Временно. А доктор Сорокин скоро прибудет сюда, чтобы вернуться к своим обязанностям. До того, как отправиться в командировку, он работал инфекционистом в нашей клинике на постоянной основе. Он знает слишком много фамилий. Щербаков». Сорокин, и даже не задается вопросом, что японский врач делал с его коллегами где-то в лесах за пределами Владивостока. — Не беспокойтесь, доктор Кацураги, — улыбнулся Сергеев. — Я догадываюсь, о чем вы сейчас думаете. Не знаю, что скрывает наше Министерство здравоохранения, но мне четко дали понять, что вам не стоит задавать лишних вопросов. Однако вопросы, касающиеся вашего состояния, меня все-таки интересуют. Вы спали пять дней. Именно спали. Мы выполнили вам электроэнцефалограмму и поняли, что вы не в коме. Это был самый обычный крепкий сон. Я, честно говоря, впервые с этим столкнулся. Проклятие. А я ведь понятия не имею, что со мной делали, пока я был в этом состоянии. Алексей Георгиевич... «А магнитно-резонансную томографию головного мозга мне случайно не выполняли?» — спросил я. «Насколько я знаю, в таких ситуациях неврологи назначают ее в обязательном порядке». «Выполняли, доктор Кацараги», — кивнул он. «Но случилась неудача. Стыдно признать, но наш аппарат МРТ сломался во время обследования, а другого у нас нет. Я собирался направить вас в другую клинику сегодня, чтобы провести обследование там, но вы неожиданно пришли в себя». Фух. Значит, магический центр все-таки не обнаружили. Думаю, что поломка — это не просто удачное совпадение. Скорее всего, я зря переживал. Видимо, при контакте электромагнитных волн с моим магическим центром прибор вышел из строя. Выходит, что мою магию никто не мог обнаружить изначально. Но если он направит меня в другую клинику и МРТ сломается там... Тогда у местных врачей точно появятся подозрения. «Думаю, переживать не о чем», — сказал я. «Немного перетрудился, перелет из Японии дался тяжело. Вот моя нервная система и не выдержала». «Я бы так не сказал», — прикусив кончик шариковой ручки, произнес Сергеев. «Анализы у вас все еще не возвращаются в норму. Я бы хотел, чтобы вы проконсультировались с нашим гематологом». Почему-то количество клеток в вашей крови продолжает расти. Я обследовал себя лишь органным и гистологическим анализом, чтобы не расходовать силы, но остальные режимы использовать не стал, а следовало бы. Похоже, у меня нашли какое-то отклонение в общем анализе крови. — У вас нет никаких хронических заболеваний, — поинтересовался Алексей Георгиевич. «Мы сделали запрос в Министерство здравоохранения вашей страны, но нам передали, что вы никогда не наблюдались в клиниках, только обращались насчет пневмонии еще в детстве». «Нет, хроническими заболеваниями не страдаю», — помотал головой я. «Алексей Георгиевич, а могу я взглянуть на свои анализы?» «Разумеется», — кивнул он и протянул мне историю болезни. Я бегло пролистал обследования, которые меня совсем не интересуют. ЭКГ в норме, биохимия крови тоже в норме, электроэнцефалограмма показывает состояние глубокого сна, а вот общий анализ крови… Да, вот где есть на что обратить внимание. Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты подлетели, как и сои, скорость оседания эритроцитов. Подъем не критичный, но тенденция к увеличению количества клеток крови точно есть. И это плохо. Очень плохо. Знаю я пару заболеваний, которые так себя проявляют. И они действительно не лечатся. Но бить тревогу пока что рано. Если бы у меня было что-то серьезное, самоанализ уже давно оповестил бы меня об этом. Возможно, мой вопрос покажется вам странным произнес я. Но как часто мне ставили капельницы? Я ведь не мог пить, когда находился в этом состоянии. Мы следили за тем, чтобы у вас не было дегидратации, доктор Кацураги. Можете изучить биохимию. Там все прекрасно видно. Натрий и калий в норме. До обезвоживания дело не дошло. Я задал этот вопрос не просто так, но Сергеев сразу понял, к чему я клоню. Дело в том, что показатели крови могут меняться в зависимости от количества жидкости в организме. То есть, если я получал недостаточно физиологического раствора, кровь могла стать гуще, из-за чего и возникла такая погрешность в анализах. Бывает и наоборот. Если человек выпивает слишком много жидкости, показатели крови изменяются, поскольку оказываются разбавленными. «Алексей Георгиевич!» — крикнула вбежавшую в палату медсестра. У нас поступил срочный пациент. «Какие жалобы?» — спросил он. «Боли в животе», — ответила она. «Боли? Почему тогда не в хирургию? Его хирурги вообще осматривали?» — спросил он. «Осматривали и не нашли никаких признаков острой хирургической патологии. Но вы их знаете. Сказали, что хронические панкреатиты не берут и кинули его к нам», — объяснила девушка. «Доктор Кацураги, я зайду к вам попозже», — произнес Сергеев. «Сами понимаете, работа кипит». Алексей Георгиевич покинул мою палату, и я тут же услышал, как он бросил кому-то. «Ага, так я и думал, что вы прохлаждаетесь, Игорь Алексеевич. Лучше бы положили пациента в свое отделение. У меня работы по горло». Как только Сергеев удалился, в мою палату вошел мой коллега по группе 12, Игорь Щербаков. «Слава богу!» — выдохнул он. «Так вы все-таки пришли в себя, доктор Кацураги. Мы очень за вас волновались». Он запер за собой дверь, а затем добавил, «Думали, что вы заразились Фебрис-12 после контакта с метеоритом. До сих пор не понимаю, зачем вы туда отправились, хотя профессор Романовский очень вас хвалил. Сказал, что благодаря вашим замерам мы убедились в том, что более крупных кусков метеорита в мире больше нет. Тут, да о чем я вообще говорю?» Щербаков набрал воздуха в грудь, еще раз перепроверил, не подслушивает ли нас кто-то, затем вернулся к моей кровати, сел на стул и, широко улыбнувшись, произнес. «Ева больше нет, доктор Кацураги. Вы не представляете, что случилось. Нет, вы не поверите, если я расскажу, но это правда. Сразу после того, как вы замерили метеорит, тем же вечером его уничтожили. И сразу после этого все люди, которые страдали от фебрис 12 выздоровели. Все? Разом?» — изобразил удивление я. «Даже те, кто уже был на смертном адре», — закивал Щербаков. Мы целые сутки созванивались с врачами по всему миру. Все твердили одно и то же. Признаки вирусной инфекции исчезли. Нашим коллегам осталось только купировать остаточные явления. ВОЗ до сих пор ломает голову, почему это произошло. Никто не понимает, но это явно было как-то связано с ядром. Значит, у меня получилось. Хоть я и знал, что это должно было произойти, у меня все равно возникло чувство, будто гора с плеч свалилась. Мой план удался. «Получается, что нашей группы 12 больше не существует?» — спросил я. «Официальный приказ еще не вышел, но нас начали расформировать. Научно-исследовательского лагеря больше нет», — рассказал Щербаков. «Наши коллеги улетели домой. Из всех членов группы в России остались только вы, доктор Кацараги. Кстати, — вспомнил я. А что с Родригосом? Этот ублюдок получил по заслугам». Вся ваша перепалка была записана на камеры детекторов. Военные его задержали, и мы сразу же выслали в Министерство США эту видеозапись. Теодор Гебриус лично позаботился о том, чтобы Родригас лишился лицензии. Но этим его наказание не ограничится. Сами понимаете, он несколько раз нарушил устав группы 12, подверг риску коллег. Учитывая, что он знает о существовании Фебрис-12 и может разболтать об этом в качестве мести, ему вполне может грозить срок. «Но это уже не наши проблемы», — заключил я. «Пусть сами думают, как с ним поступить. Родригаса нужно было отстранить очень давно. Я ведь предупреждал генерального директора. В каком-то смысле он сам виноват, что до этого дошло». «Игорь Алексеевич!» — в мою палату вбежал Сергеев. Но ну и как это понимать? У того пациента явно есть признаки острой хирургической патологии». «Я понятия не имею, что у него за диагноз. Сейчас ему сделают УЗИ брюшной полости. Проверим, кто из нас прав». Моя палата превратилась в проходной двор. Хотя это даже к лучшему. В роли пациента мне здесь некомфортно. А поэтому... «Вы не будете против, если я помогу вам с этим пациентом?» — спросил Сергеева я. «Это даже не обсуждается, доктор Кацураги», — помотал головой он. «Вы еще сами должны находиться под наблюдением». «Мне будет хуже, если я буду бесцельно валяться в палате, Алексей Георгиевич», — подметил я. «Давайте в качестве исключения я поработаю с вами хотя бы часок. Мне нужно размяться, разогнать кровь, так сказать. Вы же не хотите, чтобы я от скуки заснул еще на целую неделю?» «А что, это неплохая мысль», — кивнул Щербаков. «Доктор Кацараги очень хороший специалист. Соглашайтесь, Алексей Георгиевич». «В таком случае и я осмотрю пациента вместе с вами еще раз» в качестве исключения ладно вздохнул сергеев тогда идемте скорее со мной пациент сейчас лежит в первой палате я быстро переоделся и накинул белый халат мы со щербаковым проследовали за алексеем георгиевичем как раз в этот момент больному закончили выполнять узи на «Ну, что тут у нас спросил сергеев узи диагноста удалось что нибудь обнаружить никаких отклонений заявил тот Поджелудочная железа, желчные, печень, почки — все в норме. Не похоже, что ему требуется хирургическая помощь». «О чем я и говорил», — прошептал Щербаков. «Не могу больше терпеть», — держась за живот, прохрипел молодой мужчина. «Меня выворачивает уже третьи сутки. После еды становится еще хуже. Ничего внутри не держится, еще и в спину отдает». «Может, невролога позвать?» — решил посоветоваться с нами Сергеев. Возможно, рвота у него из-за болевого синдрома, а на деле там передавила какой-нибудь корешок нерва. «Подождите, мы еще не собрали достаточной информации», произнес я и подошел к пациенту. «А ФГДС ему пока что не делали?» «Он привез свежую распечатку с собой», — сказал Сергеев. «Выполнял в частной клинике всего два дня назад. Там ничего особенного нет, обычный гастрит». «Гастрит таких болей не дает. Что-то здесь не так». «Пока что не стану пользоваться анализом. Попробую поставить диагноз без его помощи». Я взглянул на историю болезни и прочел имя больного — Федор Николаевич Жирков. «Федор Николаевич, соберитесь, пожалуйста, и ответьте на мои вопросы», — попросил я. «Хорошо, только на бок лягу», произнес он. «Мне так легче». Пациент перевернулся на левый бок и поджал ноги. Колени практически в грудь уперлись. А это интересный симптом. Не все пациенты так делают. И это определенно не случайность. «Почему вы заняли такую позу?» — поинтересовался я. «Так меньше болит», — ответил мужчина. «Еще вчера спасало положение лицом вниз. После работы упал на подушку, так и уснул. Но на утро стало еще хуже, поэтому и вызвал скорую. Испугался, что у меня какой-нибудь панкреатит или аппендицит». «Не беспокойтесь, этих заболеваний у вас точно нет. Но лучше расскажите подробнее, с чего все началось», — попросил я. «Да меня этот кошмар беспокоит почти полгода», — произнес он. «Просто сейчас терпеть стало совсем уж невозможно. Тошнота, рвота, боли в животе после еды, а иногда и натощак». «В рвоте не замечали желтоватых вкраплений?» — спросил я. «Конечно, замечал», — кивнул он. «Меня все время тошнит желчью. Из-за этого горечь во рту нестерпимая». «Странно, но, судя по УЗИ, с желчным пузырем и печенью никаких проблем нет», подметил Алексей Георгиевич. «Дело не в желчном пузыре», — заявил я. «Судя по симптомам, патология находится в районе двенадцатиперстной кишки. Ведь желчь вырабатывается именно в нее. Но по какой-то причине обратная перистальтика забрасывает ее в желудок, а в норме такого быть не должно». Обратная перистальтика это неправильное сокращение органов пищеварительного тракта. Из-за нее и возникает рвота, изжога, запоры и многие другие симптомы заболеваний желудка и кишечника. Но в данном случае проблема совсем в другом. Я прощупал живот пациента. Он был мягким, ненапряженным, но мышцы показались мне очень слабыми. Спортом занимаетесь? спросил я. Нет, помотал головой пациент. «С моей работой я даже не двигаюсь толком. Постоянно за компьютером сижу. Из-за этого сколиоз развился». «О чем я и говорю», — вмешался Сергеев. «Надо все-таки вызвать невролога. Возможно, из-за сколиоза все это и случилось». «Нет-нет, стойте, Алексей Георгиевич», — попросил я. «Вы частично правы, но невролог нам не нужен». «Слабый пресс, сколиоз, сидячий образ жизни. Я уже знаю диагноз». Осталось только проверить его анализом. Я заглянул в брюшную полость пациента и тут же обнаружил причину болей, о которой догадался по одному лишь диалогу с больным. «В терапевтическом отделении вам точно делать нечего», — заключил я. «Это и вправду хирургическое заболевание». «Что?» — удивился Щербаков. «Доктор Коцараги, вы уверены?» «Да, но оно не по вашей части. С желудочно-кишечным трактом все в порядке». «Подозреваю, что проблема в сосудах», — объяснил я. «В каких еще сосудах?» — не понял Сергеев. «Посмотрите внимательно на позу, которую занимает пациент. Если сложить все симптомы и его поведение, начинает создаваться впечатление, что на его двенадцатиперстную кишку что-то давит». «Синдром верхней брыжечной артерии», — хлопнул себя по лбу Игорь Щербаков. «Именно», — кивнул я или, как его называют иначе, синдром Уилки. «Подождите, а что это вообще такое?» — напрягся пациент. Это состояние, при котором двенадцатиперстная кишка зажимается между брызжеечной артерией и брюшной аортой, между двумя важнейшими сосудами. В итоге кишка сдавливается, ее функция нарушается, отсюда у вас и возникают все эти симптомы. Другими словами, проблема вовсе не в пищеварительном тракте. «И как это лечить?» — испугался мужчина. «Вы же не отправите меня домой?» «Я лишь могу посоветовать вашему лечащему врачу», — я перевел взгляд на Сергеева, — вызвать суда сосудистого хирурга. Он даст все рекомендации. Скорее всего, вас госпитализируют. Сначала назначат лекарственные препараты. Но не буду лгать, возможно, придется провести небольшую хирургическую операцию, довольно легкую, не беспокойтесь». В данном случае обычно рассекают связку трейца, складку, на которой висит кишечник. Тогда двенадцатиперстная кишка изменит свое положение, и симптомы исчезнут. Для этого даже широкий разрез не делается. Все можно провести обычным проколом и введением эндоскопа. Щербаков и Сергеев остались в палате дожидаться сосудистого хирурга. Вскоре, когда были проведены дополнительные обследования, мой диагноз подтвердился. Именно с этой новостью ко мне и заглянул Игорь Алексеевич. «Доктор Кацараги, вы, как всегда, на высоте», — покачал головой он. «Скажу честно, у меня и в мыслях не было, что у него может быть это заболевание». «Ничего особенного. Я просто несколько раз вел таких пациентов. Сразу узнаю позу, облегчающую боль», — ответил я. «Вообще-то, я пришел к вам не для того, чтобы рассказать о результатах обследований. Мы с доктором Сергеевым посовещались и решили сделать вам одно предложение. Уверен, вас оно заинтересует.